Глава 24 На другой день к вечеру мы пристали к маленькому островку по самой середине реки. Против нас на обеих сторонах было по городку. Король с герцогом тотчас же стали раскидывать умом, как бы им получше обработать оба городка. А Джим говорит герцогу, «Вы бы, ей-богу, не отлучались на такое долгое время. Мочи нет, тяжело лежать целый день в шалаше во всех этих веревках." «Вы видите ли, когда оставляли его одного, то всегда бывало свяжем его по рукам по ногам, иначе, если кто придёт и застанет его несвязанным, то, конечно, не будет похоже, что захваченный беглый». Герцог говорит. «И вправду тяжело. Погоди, говорит, я что-нибудь устрою». Он был мастер на выдумке, скоро нашел, что нужно. Он нарядил Джима в костюм короля Лира. Линный балахон из обойного ситца. На голову белый парик из конского волоса. еще борода. Потом он достал свои краски и вымазал Джиму лицо и шею, и руки, и уши страшной краской мертвенно-синего цвета. Точно утопленник, который пробовал в воде неделю или две. Вышло такое пугало, что и во сне не приснится. После того он написал на дощечке вроде как вывеску. «Этот араб нездоров, но безвреден, пока его не раздразнит". Он прибил эту дощечку на длинную палку, а палку воткнул на видном месте, футов на пять впереди шалаша. Джим остался доволен. «Вот это, говорит, — лучше, чем лежать в шалаше, как будто я тюк. Да еще и трястись, чуть послышится шорох». Герцог говорит. «Ты теперь не стесняйся, свободно держись, а если кто сунется близко, так выскочи из шалаша до зарявка и получше, наподобие дикого зверя. Да руками-то размахивай, небось убегут и не станут трогать». «Это было, конечно, справедливо, но, по-моему, и рявкать не к чему». Любой только посмотрит, сейчас убежит. Покойников люди боятся, а Джим выглядел хуже всякого покойника. Наши мошенники опять собирались пустить в ход своего камелопарда. Очень доходная вышла затея. А потом побоялись и решили, что не стоит. Чего доброго вниз. По реке вести, пожалуй, дошли и сюда. Новый план сразу не подвертывался. герцог говорит. Я перееду вон в тот городок на Арканзаский берег, до часок похожу и посмотрю, быть может, что и придумаю. А король говорит, «Я и думать не стану. Тоже приеду на берег, туда-напротив, в другой городок. Надеюсь, Господь не оставит и теперь». Говорит-то Господь, а думает, должно быть дьявол. В последнем городе мы купили себе по паре хорошего платья. Король переоделся, и мне велел тоже одеться в новое. Я не заставил себя просить. Платье у короля было все черное, и он выглядел теперь так важно и степенно. Я не думал, что платье до такой степени меняет человека. Прежде он смахивал на старого и бродягу. А теперь, глядя, как он снимает свою новую белую шляпу и кланяется, и тихо улыбается, такой почтенный, кроткий и богобоязненный, вы бы, пожалуй, сказали, что он чисто святой, только венчика не хватает. Джим вычистил челнок, а я приготовил весло. У берега на самом мысу стоял большой пароход, миле три повыше городка. Уже часа два как он грузился, король говорит. «Одежда на мне такая подходящая, что лучше всего представить, будто я еду из Сен-Луи или...» Синцинация или из другого большого города. Правь к проходу, Гекельбери, мы поедем на нем до городка. Я и погреб с великой охоты. Прокатиться на проходе заманчивая штука. Я переехал на ту сторону в полумиле повыше городка, потом стал держать вдоль высокого берега в тихой воде. Скоро мы увидали молодого паренька, самого простоватого на вид. Он сидел на бревне и вытирал с лица пот. Погода была жаркая, возле него лежали два больших ковровых мешка. «Держи к берегу», — говорит король. Я пристал. «Куда вам надо, молодой человек?» «На проход. Я еду в Орлеан». «Садитесь к нам. Постой, мой слуга поможет вам с мешками. Выйди, Адольфус, и помоги господину». Адольфус — это был я. Я сделал, как он велел, и мы поехали дальше втроем. Тот принёк так и благодарит. «Чисто беда», — говорит. «Такую жару таскаться с багажом». Потом он спросил короля, куда мы вы едете, а тот говорит, что приехал в это самое утро в тот городок, что напротив, а теперь отправляется в гости к старому приятелю на ферму вверх по реке. Тот мало говорит, а с первого раза, как я вас увидел, я подумал, было это непременно мистер Уилкс. Какая жалость, что он не поспел вовремя. А потом опять подумал, нет, это не он, он бы не стал разъезжать и кататься по реке. Правда? Вы ведь не Уилкс? Нет, меня зовут Блоджет. Александр Блоджет, пастор Блоджет, если угодно, скромный служитель Господа. Я тоже готов сожалеть, что мистер Уилкс опоздал, если он через это что-нибудь потеряет. Надеюсь, что этого не будет. Если на деньги считать, так он ничего не потеряет. Наследство его ему и останется, но только уж он не успеет проститься перед смертью с братом своим, Питером Уилксом. Может, ему и не очень жалко, кто знает. Но уж покойник, кажется, что угодно отдал бы, лишь бы повидать его перед концом. Только о нем и говорил в последние три недели. Ведь они не видали с тех пор, как мальчиками были. А другого своего брата Уильяма, того, который глухонемой, покойник от не видал. Уильяму-то теперь будет всего лет тридцать или тридцать пять. А Питер и Джордж переехали в наши края. Джордж-то женатый был». Да, в прошлом году и он и жена его померли. Теперь остаются в живых только Гарвида Вильям, и, как я уже вам говорила, оба они не попали сюда вовремя. Что же, писал им кто-нибудь? А как же, еще месяца два тому назад им написали, только что Питер захворал. Питер, ты, видишь ли, чул, что ему уже не поправится, он, знаете, уже был старичок. А дочке покойного Джорджа молодо еще, чтобы с ними разговаривать, кроме той рыженькой Мэри Джейн. Он все и скучал после того, как померли Джорджа его жена. Белый свет ему опостылил. Только того и хотел, чтобы еще раз повидать Гарви, да и Вильяма тоже. Он, видите ли, был из людей такого сорта, которые терпеть не могут завещания писать. Вот он и оставил письмо на имя Гарви и в письме написал, что деньги был спрятаны там-то. А из имени надо так наделить дочек покойного Джорджа, чтобы они не терпели нужды. Отец-то им ничего не оставил, а больше этого письма ничего и писать не хотел». «Что ж не едет Гарви? Где он живет? «В Англии он живет, в городе Шеффилде. Ведь это далеко. Он священник, а в наших краях никогда не бывал. Быть может, у него свободного времени нет». А не то и письмо, пожалуй, совсем не дошло. — Вот несчастье. Жалко, что бедный старик так и не дождался братьев. А вы сами, как сказали, едете в Орлеан? — Это ещё полдороги. Оттуда в будущую среду поеду на судне в Рио-де-Жанейро. Там у меня дядя живет. Далекий конец, но это привесело. Хотел бы я быть на вашем месте. Скажите, Мэри Джейн — это старшая? А другие каких лет? Мэри Джейн — 19, а Сюзанна 15, а младшая Жанна 14, та у которой заячья губа. Она, знаете, решила, что замуж не пойдет. Бедные девочки, каково-то им остаться сиротами на белом свете. Что же могло быть и хуже? У Питера остались друзья. Они не дадут их в обиду. Гобсон, вот баптистский проповедник и диакон Лотхови, и Бен Рейкер, и Эбнер Шелкфорд, и Леви Белл, адвокат, еще доктор Робинсон, и все жены их, и вдова Бартли, и целая куча других. Но эти, кого я назвал, были с Питером ближе всего. Он и братьям домой частенько о них поминал в письмах. Гарви как приедет, так уж будет знать, где ему друзей искать. Старик все расспрашивал это у парня и заставил его выболтать всю подноготную, О чем он только не любопытствовал. Обо всем и обо всех в этом небольшом городишке, а особенно об Уилксах. Чем занимался Питер? кожевенным делом. И чем занимался Джордж? Это был столяр. И какой церкви был Гарви? Диссидентской церкви-пастор. И еще и ещё без конца. После того он спросил. «А зачем это вы пошли с багажом в эту даль к проходу на самую пристань?» «Да, видите ли, этот пароход скорого рейса, и я боялся, что он не остановится на оклик. Большие пароходы не останавливаются. Который из Центинати идет, тот остановится, а этот из Сен-Луи. А что, Петру Илкс зажиточный был? Ого, еще бы! У него были дома и земля, и вдобавок, говорят, он где-то запрятал тысячи три-четыре наличными». «А когда, — вы сказали, — он помер?» «Помер вчера, но только я не говорил». «А похороны завтра, наверное». «Да, около полудня». «Грустно, молодой человек, да что поделаешь. Все мы должны умереть рано или поздно. Главное, надо готовиться духом. Тогда мы можем уповать на милость Божью». «Да, сэр, это самое главное. Так мама всегда говорит». «Когда мы доехали до парохода, он кончал нагрузку и тотчас ушел. Король не сказал ни слова о том, чтобы садиться на проход, Так и пропало катание моя. Как только пароход ушел, король заставил меня проехать ещё смелю вверх, к пустынному месту. Потом вышел на берег и говорит. «Теперь слетай-ка назад живым манером. Герцог привези, да захвати новые ковровые мешки. А если герцог уехал на ту сторону, съезди за ним и туда. Скажи, пусть приезжает во что бы то ни стало. Ну, поезжай». Я догадался, что у него на уме, да, разумеется, виду не подал. Когда я привез герцога, мы запрятали челнок, а они уселись на брёвна, и король стал пересказывать, что сам слышал от того парня, всё до последнего словечка. И при этом он старался подделать себе выговор, как англичане выговаривают, и у него выходило недурно. Я передать не сумею, да и пробовать не стану, а у него ловко выходило, у старого чёрта. «А как ты насчет глухонемого, Бриджотер?» Спросил он у герцога. Герцог говорит, «Не беспокойся об этом. Я, — говорит, — играл в театрах глухонемых». Тут они стали поджидать парохода. Около полудня прошло два пароходика, но эти шли из ближних мест. Потом, наконец, появился большой пароход, и они окликнули его. За нами прислали шлюпку, и мы переправились на берег. проход шел из Ценцинати. И когда открылось, что нам нужно проехать только 4 или 5 миль, Проходное начальство обозлился и подняло крик: Мы, говорят, они высадим вас. Но король и бровью не моргнул. «Я Ежели, говорит, пассажиры хотят заплатить по доллару за милю, так вам ведь не трудно довести их на шлюпках до берега. Те тут же утихли и говорят, Хорошо. И когда мы провнялись городком, они посадили нас в шлюпку и отвезли на берег. Человек с 20 сбежал посмотреть на шлюпку. Король и говорит, «Не можете ли вы, господа, указать мне, где живет Питер Уилкс?» Те переглянулись и покачали головами, словно хотели сказать. «Ну вот, мы так и знали». Потом один из них говорит так мягко, осторожно. «Очень жаль, сэр, но мы можем вам только указать, где он жил прежде, до вчерашнего вечера». В одну секунду старый мошенник весь раскис и упал тому человеку на грудь и положил подбородок ему на плечо и вымочил слезами всю его спину. «Ох, ох, — говорит, — наш бедный братец умер и не дождался, ох, горе моё!» Потом он обернулся, всё хнычет и стал показывать герцогу на пальцах какие-то дурацкие знаки, и, черт их возьми, герцог выронил из рук саквояж и тоже размок. Правый таких плутов, как наша парочка, я и не видел нигде. Люди, конечно, их обступили стали соболезновать, утешали их всякими добрыми словами, кто чемоданы тащит за ними в гору. Другие подруги ведут и уговаривают, третьи рассказывает королю про последние минуты его брата Питера, а он пересказывает герцогу своими знаками. И они убиваются об этом покойном кожевнике, будто сохранили родного отца или мать. Черт меня, побережь ли я когда-нибудь встречал таких подлецов. Даже смотреть было противно на эти мирские штуки.